Глава 7. Они договорились так. Сначала Треслов съездит в отпуск вместе с сыновьями, а там будет видно Орел или Решка. Орел, он возобновит свое прежнее существование, выбросит из головы всякую ерунду, продолжит на заказ корчить из себя Брэда Питта, а по вечерам, не слишком поздно, будет возвращаться в свою псевдохемстодскую холостяцкую обитель. Решка, он переселится к Хепзиве. «Меня как-то не греет перспектива готовить квартиру под твой приезд, чтобы всего через пару недель узнать, что ты передумал», — предупредила она. «Я, конечно, не имею в виду связь навеки, но если уж ты собрался нарушить мою привычную жизнь, то нарушай ее, потому что ты действительно этого хочешь, а не просто потому, что ты остался неудел и ищешь, куда бы приткнуться». Перед тем он рассказал ей об ограблении, но ее эта история не впечатлила, «Вот как раз это я имела в виду, говоря, что ты не удел Ты бродишь по улицам, как непрекаянный, и тебя грабят. Что может случиться с каждым? А ты объявляешь этот грабеж чуть ли не знаменем свыше. Тебе надо чем-то занять свой ум, а также сердце, судя по всему. Чувствуется, что ты поговорила с Либором. Либор тут ни при чем. Я сама это заметила, как только взглянула на тебя в первый раз. Ты был так напряжен, словно ждал, что вот-вот обрушится крыша». И она обрушилась, — сказал он с преувеличенным пылом, и попытался ее поцеловать, но получил тычок в грудь. Таки я уже и крыша. Он чувствовал, что сердце его готово разорваться от любви. Таки я уже и крыша. Как это по-еврейски? Бедная Тайлер никогда не смогла бы сделать с языком то, что у Хебзиба получалось легко и естественно. Выходит, вот в чем сущность истинной жидовки. К черту темную таинственную влажность. Жидовка — это женщина способная исказить на свой манер любой знак препинания что это было преувеличении или преуменьшении насмешка над собой или над ним наконец он решил что она таким образом просто задает тон финклеры любят задавать тон как и в музыке даже не будучи ее авторами они брали свое при исполнении они могли открыть в ней такие глубины О каких И не подозревали сами композиторы, в том числе великие, ведь ни Верди, ни Пучини не были финклерами. Они продемонстрировали, что можно сделать со звуком, по-новому интерпретируя творения гениев. Такия уже и крыша, боже, она была великолепна. Со своей стороны он вполне созрел для брачного предложения. Нужные слова давно вертелись в голове «будь моей женой». «Я сделаю все, что потребуется, в том числе обрезание, я научусь всему, что потребуется, только будь моей и продолжай выдавать свои финкерские шуточки». Она была исполнением давнего пророчества. А то, что ее внешность никак не соответствовала его прежним представлениям осуженной, лишь доказывала могущественность стоящих за этим сил, которые не считались с его личными пристрастиями и даже с вещами с нами ибо эта женщина уж точно не была той девчонкой, что завязывала шнурки в его сновидениях. Да Хибзиба и не смогла бы так глубоко наклониться. Шнурки она завязывала, ставя ногу на стул. Его никогда не привлекал этот тип женщин, но она явилась независимо от его желаний. Следовательно, она была даром судьбы. Из них двоих сомнения испытывала только Хибзиба. — Понимаешь, — говорила она, — в отличие от тебя я не ждала падения крыши. Он попытался сымитировать ее шутку «Так я и не крыша». Она не среагировала. Он повторил эту фразу, усилив ее разными средствами экспрессии, движением плеч, добавлением «ну», «ведь» и второго восклицательного знака «Ну так я ведь и не крыша». И опять она не улыбнулась. По ее виду было непонятно, раздражена она или нет его попытки пошутить. Что если финкерские шутки не срабатывают с отрицательными частицами? Ему эта фраза показалась достаточно смешной, а может, Финклеры считают недопустимой имитацию финклерских шуток не Финклерами? Она дважды побывала в браке и не искала третьего замужества. Сказать по правде, она вообще ничего не ждала от жизни. Треслов не поверил ее словам, как можно вообще ничего не ждать? Без ожидания нет и самой жизни, а менее всего она была уверена в его уверенности. «Я уверен в своих чувствах», — твердил Треслов. «Ты провел со мной всего одну ночь и уже так уверен. Но дело не в сексе». «Дело будет в этом, когда тебе захочется переспать с другой женщиной». Он вспомнил о Кимберли и порадовался, что переспал с ней до знакомства с Хибзибой. Теперь все становилось серьезнее и не только в постельных делах. Он послушался ее совета, съездил со своими сыновьями-гоями в Лигурию и вернулся оттуда, готовый к новой жизни. — Моя Фейгелия? — сказал он, заключая ее в объятия. — А она расхоталась Это ята то Ты хоть знаешь, что означает это слово? — Конечно, знаю. Я купил словарь идиша. Это значит «птичка». — Ну, еще так называют гомосексуалистов, но их я не имею в виду, обращаясь к тебе. — Лучше зови меня как-нибудь по-другому. Он был готов к такому повороту... В порто пока его сыновья плескались в бассейне, он из-под тишка штудировал словарь идиша, поставив себе задачу выучить сто ласкательных слов. — Моя не шумелих, — сказал он, — это значит «душечка», образована от «не шомя, что значит «душа». — Спасибо за информацию. Уж не намерен ли ты учить меня еврейскому? — Я постараюсь, если ты этого хочешь, Бобелих, дорогая. Ее квартира выходила окнами на лордс, И прямо с Лоджи можно было смотреть крикетные матчи. Лордс – главный лондонский стадион для крикета, названный в честь его основателя Томаса Лорда, 1755-1832 года жизни. Треслова это слегка покоробило. Он переехал сюда не для того, чтобы смотреть крикет. А если уж говорить о видах с Лоджи, то он предпочел бы вид на стену плача. Оставалась еще одна проблема, которую он хотел обсудить – Без отлагательств. Как выяснилось, Хебзиба одно время работала на BBC, правда, на телевидении, а не на радио, что было все же лучше. Хуже было то, что она до сих пор поддерживала отношения с некоторыми из бывших коллег. «Я буду уходить на прогулку всякий раз, когда они явятся в гости», — сказал он. «Ты останешься здесь», — в ответ заявила она. «Ты ведь хочешь сделаться евреем, верно? но так знаешь что у еврейских мужчин не принято гулять в одиночку без своих жен» или постоянных подруг, если только они не затевают интрижку на стороне. Еврейским мужчинам некуда больше податься, кроме как к любовнице. В пабы они не ходят, в театр их силком не затащишь, и они не могут есть в одиночестве. Еврейским мужчинам нужно с кем-нибудь разговаривать во время еды. Их рот не может выполнять менее двух работ одновременно. Усваивай эти вещи. Тебе понравятся, мои друзья, они очень славные. Ништо гедахт. Воскликнул Треслов, искаженный от «Только не это». Хорошей новостью оказалось то, что она покинула BBC ради создания Музея англоеврейской культуры «Наши достижения и успехи», а не наши страдания и обиды, на той самой Эбби-Роуд, где beatles записали некоторые из своих лучших вещей и где толпы поклонников по сей день резвятся на знаменитой пешеходной зебре с обложки их альбома. А теперь битломаны отдав дань своим кумирам, смогут тут же ознакомиться с историей англо-еврейской культуры. В этом соседстве присутствовала определенная логика. Известно, что менеджером «Битлз» в самом начале их карьеры был еврей Брайан Эпштейн. Поклонники знали, как много он сделал для раскрутки битлов а причиной его самоубийства называли безответную любовь к Джону Леннону «Увы, не еврею». Так что в бедловской истории присутствовал и трагический еврейский элемент. Пусть это соображение было и не решающим но оно сыграло свою роль при выборе Эбби-Роуд местом для музея. Разумеется, история Брайана Эпштейна не будет обойдена вниманием в музейной экспозиции. Целый зал отводился евреям, внесшим вклад в британскую индустрию развлечений. Фрэнки воан Альма Коган, Лью Грейт, Майки Берни Уинтерсе, Джоан Коллинс... Только по отцовской линии, но половина. это лучше, чем ничего. И даже эми Уэнхаус – все там будут. Хибзибу привлек к этому проекту эксцентричный англо-еврейский филантроп, музыкальный продюсер по роду занятий. Музей был его любимым детищем, а Хибзибу он счел самым подходящим человеком на эту должность. Единственным реально подходящим человеком. И Хибзиба с энтузиазмом взялась за дело. «Удивительно, что он выбрал меня». «Если учесть, как би си комментирует ближневосточную ситуацию», — сказала Анна Треслова. «Он знает, что ты не похож на остальных». «В каком смысле не похожа?» «В смысле ближневосточной предвзятости». «Ты так полагаешь?» «Насчет тебя, разумеется». «Я про остальных. Про их предвзятые отношение к тому, что твой дядя либор именует из Раи? но это же очевидно». «И ты всегда так думал». Она не хотела, чтобы он менял свое воззрение только ради нее. — Нет, — сказал он, — прежде я об этом не думал совсем. Но теперь другое дело. Я хорошо помню, какими антисемитами были все на Би-Би-Си, особенно тамошние евреи. На секунду у него мелькнула мысль, а что, если его карьера на би си не заладилась как раз по причине этого антисемитизма? — В таком случае твои еврейские знакомые в конторе сильно отличаются от тех, кого знаю я, — сказала она. Мои еврейские знакомые открещивались от всего еврейского. Потому они и шли на BBC, где такие кульбиты в порядке вещей. Эффективнее BBC в этом плане только крещение в католической церкви. Чушь собачья, возмутилась она. У меня такого и в мыслях не было, когда я туда устраивалась. Потому что ты исключение, как я уже говорил. Большинство знакомых мне корпоративных евреек из кожи вон лезли, чтобы поскорее избавиться от своего еврейства. Они старались одеваться, как великосветские леди, имитировали аристократическое произношение, демонстративно читали «Гардиан» и шарахались от меня, как от чумы, если я упоминал в разговоре «Израиль». «Гардиан» для многих публикаций в этой британской газете характерно критическое отношение к политике Израиля. Это смахивало на страх перед гестаповской слежкой. А я-то всего лишь пытался пригласить их на свидание. И ты не мог обойтись без слова «израи». Кстати, я предпочла бы впредь не слышать его в таком варианте, если твоей целью было всего лишь свидание. Но надо же было о чем-то болтать. Они могли воспринять твою болтовню как намек на то, что ты прежде всего видишь в них евреев. А что в этом плохого? Евреи не любят, когда в них видят только евреев, и ничего больше, Джулиан. Они должны этим гордиться, не тебе об этом судить. Лично я с евреями-антисемитами на би би не сталкивалась». А если бы столкнулась, нашла бы, что сказать. Я не особо ношусь со своим еврейством, но глумление над ним терпеть не стану. Я в этом не сомневаюсь. Но это не значит, что я нетерпима к тем евреям, которые просто игнорируют свое еврейство. Я полагаю, это их личное дело. Усвоил? Усвоил. Она поцеловала его. Усваивай. Чуть позже он вернулся к этой теме. — Думаю, тебе стоит расспросить либо сказал он. Его впечатления от работы во всемирной службе во многом схожи с моими. Ну, с Либором все ясно, это старый чешский реакционер. На самом деле, она еще ранее расспросила Либора, но не о еврейском антисемитизме на би би а о Треслове. Можно ли ему доверять? Что, если он пудрит ей мозги? Действительно ли он подвергся антисемитскому нападению? Смог бы Либор за него поручиться? Ответы были «да», «нет», «черт его знает» и «абсолютно». Либор знал Треслова с детства и был очень к нему привязан. Насколько хорошим мужем он будет, я не собираюсь замуж. Покажет время, но он надеется, что у них все будет хорошо. Одно лишь неладно, а она насторожилась, неладно то, что я потеряю друга. С какой стати ты его потеряешь? Он будет жить еще ближе к тебе, чем жил раньше, и ты всегда сможешь прийти к нам на ужин. Да, но он уже не будет волен являться ко мне в любое время по первому зову. А я слишком стар, чтобы загоден назначать встречи. Мой счет пошел на дни. Не говори так, Либор. Но про себя она отметила, что выглядит он неважно. Неважно выглядит? Да ему под 90 и он недавно потерял жену. Это чудо, что он все еще дышит. Треслов повернулся в постели и взглянул на другое чудо, изменившее его жизнь. Он никогда прежде не делил ложе с женщиной таких габаритов. Некоторые из его подруг были столь эфемерны, что он по утрам не сразу мог найти их под одеялом, а иногда так и не находил. Они ускользали от него, пока он спал, ускользали тихо и незаметно, как крысы. Другое дело Хебзиба. Когда она шевелилась на своей половине, вся кровать начинала ходить ходуном, как на волнах штурмовой Атлантики, и Треслов цеплялся за матрас, чтобы не свалиться за борт. Однако это не нарушало его сон. Напротив, он никогда прежде не спал так хорошо ибо все время чувствовал, что она рядом, пусть себе ворочается на здоровье, и не намерена исчезать. Теперь он понял, для чего судьба подсунула ему Кимберли. Она была нужна, чтобы избавить его от зацикленности на бледных немочах. Кимберли стала переходным этапом к Хебзибе, к его Джуну, и она вовсе не была толстухой его Джуну. Он даже не был уверен, что ей подходит определение «полное» или «пухлое», Просто она была сделана из другого материала, не такого, с которым он привык иметь дело в женщинах. Он вспомнил ту, что выходила из лигурийского бассейна в сползающих трусиках, и мокрая кожа на стройном теле местами собиралась в складки, как будто даже столь малый объем плоти был слишком велик для ее конституции, а у Хебзибы объем плоти идеально соответствовал каркасу, на котором эта плоть держалась. Физически она была в гармонии с собой. И без одежды она не выглядела рыхлой, как он того опасался, сильное упругое тело, никаких отвисающих складок, разве что под подбородком. Вообще-то без одежды она смотрелась лучше, чем в ней. В первый раз он со страхом ждал, что откроется по снятии всех этих бордово-фиолетовых шалей, накидок и тому подобного, но она оказалась прекрасной. Настоящая юнона или хунона, как назвала бы ее цыганская гадалка, Особенно поразительной была белизна ее кожи, в которой уже раз встреча с очередным Финклером нарушала сложившееся у него представление об этой нации. Сэм Финклер не был маленьким и чернявым, он был большим и рыжим. Либор не был чудаковатым ученым-затворником, он был светским щеголем и собирателем сплетен. И вот теперь Хенпзиба, чье имя вызывало ассоциации с танцем живота, восточным базаром и запахами арабского магазина на Оксфорд-стритт, По снятии покровов сначала напомнила ему польку или украинку, а позднее в ее объятиях он все чаще думал о Скандинавии или Прибалтике. Она могла бы служить моделью для фигуры на носу эстонской рыболовной шхуны, бороздящей Рижский залив в погоне за костяком сельди. Когда-то он написал курсовую работу по скандинавским сагам. И только теперь понял, что это было не зря. Он уже в ту пору готовился к встрече со своей брунгильдой а дружба с Финклером и Либором подготовила его к тому, что Брунгильда окажется еврейкой. Никаких случайностей, все в его жизни имело смысл. Это напоминало обращение в другую веру. Каждый раз просыпаясь и ощущая рядом мерное колыхание ее тела, он испытывал беспредельную радость, как будто разум его чудесным образом обрел гармонию со Вселенной. Он любил не только Хепзибу, он любил весь мир — Видит Бог, ради этого стоило становиться евреем. По ее просьбе он оставил работу двойника. Она считала унизительным представляться кем-то другим, пришла пора быть самим собой. Благодаря родительской бережливости и двум удачным разводам она не испытывала недостатка в деньгах, по крайней мере ее средств хватало на двоих, и он мог без спешки подыскивать себе новую работу. «Почему бы ему снова не заняться организацией фестивалей?» – предложила хибзиба «Нынче каждый городок, каждое селение в Англии норовит обзавестись собственным фестивалем. Человек с его знаниями и опытом будет на расхват. Быть может, он сумеет устроить фестиваль даже на Эбберроуд, неподалеку от студии звукозаписей и от нового музея англо-еврейской культуры. сент джонс фестиваль искусств в Бетловско-еврейском соседстве». Сент-Джонс-Вуд, исторический район Лондона, к северу от Риджинс-Парка, популярный у людей из мира искусства и моды. Знаменитая студия эбби является одной из его достопримечательностей. В свою очередь Треслов предложил создать общественный центр по разоблачению преступных мерзостей би «Плохая идея», — сказала Хибзиба. Ну, а ему не понравилась идея с фестивалем. Сразу всплыла в памяти женщина, не снимавшая сандалии во время любовных утех. Нет, с искусством было покончено. Он сказал, что хочет выучиться на равина «С этим будут большие трудности», — сказала хибзиба «Ну хотя бы раввинам послушникам, без принятия сана. Она усомнилась, что в иудаизме такое возможно, в отличие от англиканства. А если либеральный иудаизм и допускал что-то в этом роде, то все равно критерии отбора были чересчур строгими для Треслова». Правда, есть еще какой-то реконструктивитский иудаизм, но это в Америке, а она не желает перебираться за океан. В конце концов, она просто не желает, чтобы он был раввином, и точка. «Так тебе будет проще порвать с еврейством, когда ты этого захочешь», — сказала она. «Надеюсь, ты выбрала меня. Не для того, чтобы я с ним порвал». «Нет, но у меня уже было два еврейских мужа, и я предпочла бы, чтобы мой третий мужчина больше никаких официальных браков». Для разнообразия евреям не был, то есть не был им в общепринятом понимании, поспешила добавить она. И тут ее посетила светлая мысль, почему бы Треслову не помочь ей в создании музея. Она не может предложить ему конкретную должность до того, как обсудит этот вопрос со своим шефом-филантропом и с консультативным советом, а пока что будет рада его помощи в любом качестве. Треслов пришел в восторг. Он заявил, что готов взяться за дело немедленно, не ожидая решения совета, и сразу придумал название своей должности «Помощник куратора Музея англоеврейской культуры». Это было именно то, чего он ждал всю жизнь. Чего уж точно не ожидал Сэм Финклер, так это взбучки от стыдящегося еврейского комика. И менее всего, что этим комиком окажется Айво Коэн, специалист по смешным падениям. В последнее время Финклер все чаще по собственной инициативе использовал сокращение стыд, говоря об их группе в газетных интервью или в ток-шоу. По всему поводу Айву Коэн заявил протест. «Это больше смахивает на позорное клеймо, а не на символ движения», — сказал он. «Поди разберись, то ли мы сами стыдимся, то ли это нас нужно стыдиться. Где стыд, там исрам подхватил Мертон Кугли, — так недолго я срамиться по-крупному. Никому и в голову такое не придет». «Если только ты сам не станешь срамить нас на каждом углу», — сказал финкер Нереализованный бойкот до сих пор терзал душу Кугли, который переключился на хищение израильских продуктов из своего супермаркета, но недавно был пойман с поличным. «Мы хотим одного», — не унимался Кугли, «чтоб ты не изменял наше название без предварительной консультации с нами. Это движение не твоя частная лавочка». Мертон Кугли был для Финклера как бельмо на глазу. Этот мертвалицы блогер которого никто не читал, этот активист, который ничего не активировал, это жалкое ничтожество. Здесь даже Финклер невольно переходил на евреизмы. Это пустое место, примыкавшее к любой существующей и несуществующей антисионистской группе, и неважно, что некоторые из них спонсировались исламистами, считавшими еврея к проводником всемирного заговора, а другие отражали мнение еврейских ортодоксов, с которыми Кугли при иных обстоятельствах не поделился бы и сухой горбушкой, этот всегда готовый подписант для любой бумажки, лишь бы в тексте присутствовало слово «антисионист». «Я являюсь евреем в силу того, что я не являюсь сионистом», написал он недавно в своем блоге. «Интересно», — подумал Финклер, — «как можно быть кем-то в силу того, что ты не кто-то?» «Являюсь ли я евреем в силу того, что не являюсь индейцем из племени черноногих?» Оглядывая собрание, Финклер наткнулся на часто моргающие глазки с красными веками, принадлежавшие Леоне липман психосоциологу и социопсихологу. Финклер знал ее еще по Оксфорду, когда она занималась теорией литературы и носила замечательно короткие юбки. Еще она в ту пору носила гриву огненно-рыжих волос куда более ярких, чем его апельсиновая шевелюра, и эти волосы окутывали ее всю, когда она садилась в кресле, поджав голые ноги к подбородку и напоминая кошку, не прикрытую ничем, кроме собственной шерсти. Теперь ее волосы были коротко подстрижены и утратили огненный блеск, а на смену мини-юбкам пришли обтягивающие штаны разных фасонов, в данном случае это были ритузы кришноидски-оранжевого цвета. Финклер этого не понимал, что она хотела показать или доказать, корча из себя малолетку переростка. Из-за нелепого вида Леони Липман он не мог с ней нормально общаться, а когда она открывала рот, ему хотелось отвернуться, как от дурного запаха. «Ох, только не начинайте этого снова!» — попросила она. Финклер отвратил нос. На каждом собрании с участием Леони Липман Выяснялось, что она либо только что вернулась с оккупированных территорий, либо вот-вот должна была туда отправиться. Там у нее имелась масса друзей всех конфессий и убеждений, включая таких же, как она, стыдящихся евреев. Леоне обеспечивала живую связь между их группой и непосредственными жертвами конфликта. В зрачках ее усталых, покрасневших глаз они могли видеть тамошние страдания и боль, как можно видеть преломленное отражение в аквариуме для золотых рыбок. Это было сродни просмотру фильма в трехмерном формате. Что вы имеете в виду, Леони? С нарочитой, язвительной вежливостью поинтересовался Лонни Эйзенбах. Лонни был ведущим детской телепередачи и автором школьных учебников по географии, в которых он мастерски обходил упоминанием Израиль. Лицом он смахивал на голодную лошадь, а его желтые лошадиные зубы Вызывали все возрастающую тревогу у редакторов программы Он пугал своим видом маленьких детей Лонни и Леони, оба завзятые спорщики, когда-то состояли в любовной связи И тлеющие угли их взаимных обид вспыхивали с новой силой на каждом собрании группы У меня и на той, и на другой стороне есть друзья Которых отчаяние уже поставило на грань суицида или убийство своих ближних, — сказала Леоне. В последних словах Финклеру почудился нехороший намек. — А мы тут, знай себе, обсуждаем, кто мы есть и как нам зваться. — Извините, но это не я, — вновь поднял вопрос о названии, — сказал Кугли. — Я демократ и готов подчиниться мнению большинства. Это Сэм своим произвольным изменением. — Да мне плевать. — Назовитесь вы хоть всадниками странного апокалипсиса, — крикнула Леоне. — А что, очень милое название, — сказал Луне только к сраным всадникам надо добавить сраных всадниц. — Пошел ты в жопу, — сказала Леоне. По-прежнему, воротя нос, Финклер вздохнул так глубоко, словно хотел сотрясти до основания весь граучу-клуб. Но почему на каждом собрании они вынуждены возвращаться к истокам? Для него была мучительной сама мысль о том, чтобы хоть в чем-то согласиться с Кугли, если б Кугли заявил, что ночь непременно сменится днем, Финклер стал бы молиться, о не с посланием вечной ночи. — Лично я горжусь своим еврейским стыдом, — сказал Финклер. — Если кто-то из вас испытывает другие чувства или путает гордый символ с позорным клеймом... Кугли издал глухой стон. — Ты что-то хочешь добавить? — спросил его Финклер. — Просто прочищаю горло, — буртнул Кугли. — Ради бога! — крикнула Леони Липман. — Ты же в него не веришь, — напомнил ей Лонни Эйзенбах. «Позвольте мне высказаться по сути вопроса», — подала голос Тамара Краус, самая известная личность среди стыдящихся академиков. Она пользовалась авторитетом не только в научных кругах Англии и Америки, но и на Ближнем Востоке, а также всюду, где были активны антисионисты. В ее присутствии даже Финклер сбавлял тон и умерял свой опломб. «Наша цель, насколько я понимаю, — продолжила она, — показать, что еврейство...» Это обычное и многоплановое явление, которое не обязательно предполагает защиту Израиля от всякой критики, как не предполагает оно и жизнь в постоянном страхе, словно народ наш вечно обречен быть жертвой. Недавно я имела честь сидеть в президиуме одного собрания в Тель-Авиве и слушать пламенные выступления Аветала Ави, который, подобно этому отважному израильскому философу, — кивнула она в сторону Финклера, — сказал, что сегодня мы сами фактически осуществляем Холокост, парадоксальным образом продолжая традиции нацистских палачей. Да, грешно забывать своих мертвых, но вдвойне грешно взывать к их праху для оправдания сегодняшней кровавой бойни». Финклер отметил, как выгодно отличался ее ровный серебристый голос от истеричной рваной речи Леони Липман. тоже касалось и внешнего вида. Леони одевалась как аборигенка неведомой раздельдяйской страны, Финклер даже придумал ей название «Народная республика Фиг-Вамград», в то время как Тамару запросто можно было принять за хозяйку какого-нибудь модельного агентства, настолько удачно сочетались в ней деловой стиль, женственность и безупречный вкус. Фигурой она напоминала Финклеру его покойную жену, при этом будучи одновременно более жесткой и более хрупкой, чем Тайлер». Он заметил у нее привычку во время разговора периодически хватать рукой воздух и потом крепко сжимать кулак, словно отлавливая и подавляя в зародыши витающие вокруг посторонние мысли. А сейчас он вдруг вообразил ее пронзительно кричащие в его объятиях Быть может, на него таким образом повлиял контраст между ее внешней собранностью и окружавшей ее атмосферой психического разложения. Собственно, термином «психическое разложение» она характеризовала историю современного Израиля. По ее словам, пройдя через безумную мясорубку Холокоста, куда они угодили не в последнюю очередь из-за собственного бессилия и пассивности, евреи растеряли остатки здравомыслия в ходе агрессии против палестинцев, которую они упрямо именовали самообороной. Финклер не разделял ее идею о нацистском безумии, породившем безумие сионистов, но предпочел не вступать в дискуссию, рассчитывая когда-нибудь все же увидеть, как она кричит в его объятиях. Тамара описывала свой палестинский вояж таким тоном, словно речь шла о летнем отдыхе. Казалось, еще немного, и она начнет демонстрировать им слайды и курортные фотоснимки, а между тем говорила она о встречах с представителями движения «Хамас», в ходе которых Тамара выразила свою озабоченность, проводимой ими насильственной исламизацией, включая нападение на неподобающе одетых женщин, разгром лавок, торгующих западным дамским бельем, разделение учащихся по половому признаку и прочие ущемление гражданских прав и свобод женщин. Она прямо заявила собеседникам, что все это негативно отразится на поддержке, которую могли бы получить хамасовцы со стороны симпатизирующих им групп в Европе и Америке. Зачарованный ее рассказом, Финклер мысленно видел бородатых лидеров Хамас трепещущими перед лицом неотразимого и сокрушительного феминизма Тамары Краусс кто знает вдруг они тоже вообразили ее кричащую них в объятиях